И сейчас Тихомиров в точность даже не мог вспомнить ни вопросов генерала, ни своих ответов. Наверное, опять сыпал свое, так точно. Тихомиров встревоженно осмотрелся. Что-то произошло, но что он еще не понимал. А, оказывается, перестал шуметь проклятый дождь. Небо на востоке чуть-чуть заметно просветлело, и там, где вот-вот должно было сесть солнце, над горизонтом появился узенький розовый просвет, отделивший серое небо от серой земли. Распогоживается, тихо сказал Кравченко. Чего доброго за ночь подсохнет, как путру, по сволчи, не зашевелились. Тихомиров промолчал. Темнело и быстро. Началась ночная жизнь фронта. То там, то здесь медленно взлетали, рассыпались и таяли в черном океане неба ракеты. На большой высоте через фронт в наш тыл пролетел самолет. Зенит почему-то молчали этот самолет был для них недосягаем. Где-то далеко, слева, босовито пророкотал тяжелый пулемет немцев. Трасса пулемет пошла Немец заложил новую ленту и решил проверить пулемет. Тихомиров наблюдал все это, стараясь тут же объяснить себе каждый факт. Особенно пристально он следил за лежащим прямо перед ним сектором ничейной земли. Но здесь не происходило ничего. За весь вечер приметил только одно — Там, где враг выходил к позиции противника, метнулся лучик света. Либо кто-то неаккуратно включил фонарик, либо прикурил от зажигалки. Кравченко тоже видел это и шепнул. «Дать бы очередь по этому месту, чтобы не думали, вот мы спим. Отставить!» Хриплым голосом приказал Тихомиров. и подумал, что пора уж, пожалуй, объяснить Кравченко задачу. «И вот что учти!» — строго сказал он. «Что бы ни случилось, из моего приказа огня не открывать!» и чтобы ни звука, будто нас тут и нету вовсе. Кравченко задачно посмотрел на комбата. — А если он, сволочь, окажется перед самым окопом, обратно ждать приказа? Без моего приказа ни звука, понял? — Понял. Кравченко помолчал. — Все понятно. Он меня будет на мушку брать, а я... Что прикажете, товарищ комбат? — Болтаешь лишнее, — не очень строго заметил Тихомиров. Он любил Кравченко, опытного и смелого, в тяжелых условиях действовать инициативно. Сам не раз хвалил его за это перед строем, даже наградил медалью за отвагу. — Бывают, Кравченко, приказы, — нравоучительно заговорил Тикамиров, которые не то что рядовому, а и мне обсуждать не положено. Вот сегодня мы такой приказ как раз и выполняем всем своим передним краем. Что бы ни случилось, должны молчать. Вроде мы ничего и не видим, и ничего не слышим. Чертова тишина! ни звука. Другой бы раз Тихомиров радовался такой спокойной ночи, а сейчас он боялся, несмотря на тишину, что он не заметит, как пройдут те люди, которые так важны были генералу, и не сможет он вовремя доложить, состоялся ли переход или вовсе не было. Тихомиров не знал, что за его спиной метрах в двухстах, где начинался густой кустарник, тоже уже третью ночь таилась группа людей которые в гораздо большей степени, чем он, отвечали перед тем генералом за эту операцию. Там, глубоко в кустах, стояла машина с радиостанцией. В машине попеременно бодрствовали двое. Один из них был старший лейтенант госбезопасности Весенин. Он был в замусоленном солдатском ватнике и в добела пилотки, пилотке, не дать не взять боец из взвода. Другой капитан госбезопасности виспалов наоборот, имел весьма солидный вид, Добротное кожаное пальто без фагон, на голове военной фуражка без звезд поги. Даже здесь он каждый утро брился.